Глава 3 скит Конец марта. Смоленск. Ночью опять подморозила. Когда она вышла на крыльцо, едва не упала. Днем с козырька натекла большая лужа, которая теперь застыла наледью на ступеньках. Девушка ахнула, схватилась за поручень, успев перехватить сумку с нехитрым скарбом. Кружкой, тарелкой, ложкой, парой сменного белья и свежими носками — это все, что ей разрешили взять с собой. Осторожно ступая по мёрзлой земле и вдыхая сладковатый воздух притихшего города, направилась к автобусной остановке. Пройдя мимо мусорных баков, притормозила, достала из кармана сотовый вынула из него сим-карту и батарейку. В таком разобранном виде бросила телефон в мусорные баки. Сим-карту положила на ладонь. Рука дрогнула над вонючим нутром контейнера, не решаясь отпустить последнюю ниточку, ещё соединявшую её с прежней жизнью. Отринуться от всего прошедшего. Прозвучал в голове строгий голос. И Карина послушно перевернула ладонь, наблюдая, как крохотная золотистая пластинка, сделав кувырок, полетела вниз и затерялась среди мусора. Вот так. Все, что было, мусор и тщета. Избавься от него без жалости, не то балластом будет, будет тянуть назад. Снова всплыла в памяти. Девушка вздохнула и, не оглядываясь, решительно направилась в сторону шоссе. В четыре утра от остановки отходил первый автобус до автовокзала. Опаздывать никак нельзя. Идти пешком, а это почти 40 минут, не хотелось. И на рейсовой в область она точно не успеет. Придется ждать следующего. А там... А там, когда рассеются тени, когда прошедшая ссора перестанет казаться чем-то серьезным... Карина была неуверена, что решимость не изменит ей и не заставит вернуться, набрать телефонного автомата номер Рафаэля. Она мысленно повторила его номер, словно проверяя крепость нити, которую разорвать невозможно. Это вам не пластинка, которую можно выкинуть. Память услужливо подбрасывал ей воспоминания, которых они с Рафом были счастливы, а в душе шевелилось сомнение, которое убеждало, что она поступает жестоко с парнем что он того не заслуживает и что хорошее дело не начинается с обмана. Она велела себе прекратить, ведь для его же, Рафаэля, благо все делается. Ей нужно разобраться, понять, что происходит в душе и найти свой путь. не его, ни матери, ни кого-то еще. Свой собственный. «А то ты не знаешь», — ворчало сомнение внутри. «Ты сколько раз это с Рафаэлем обсуждала? Все решено!» — отрезала и чудовище внутри замолчало. «В самом деле, все решено, уже ничего не изменить. Она даже вернуться домой не сможет, не разбудив его. И если разбудить, все равно придется объяснять, куда она с вещами посреди ночи отправилась». «Нет, все правильно, все к лучшему, иначе нельзя». Она забралась в нагретый салон полупустого автобуса, в котором подремывал пожилой полицейский, очевидно ехавший домой с дежурства. Он приоткрыл глаз... Окинул профессионально беспристрастным взглядом вошедшую Карину и, плотнее спрятав руки под мышки, снова закрыл глаза. Карина устроилась у окна, уставилась в окно. Ночной город поблескивал желтыми огнями, манил, словно пытался обнять и остановить. Но она представляла себя рыцарем, на закованном железной латы коне, который прорезает мечом темноту и мчится к большому и светлому, что поселится однажды в душе». И этот лениво дремлющий человек в форме будет ее оруженосцем. «Господи, что за чушь у тебя в голове?» — одернула себя, прислонившись лбом к холодному стеклу. «Точно лечиться надо». В кассах автовокзала купила билет в один конец и устроилась в кресле. До отправки оставалось меньше получаса. В груди трепетало волнение, закипая и разливаясь по венам. Адреналин стучал в висках. Она впервые ослушалась всех. Она впервые в жизни действовала сама, не спрося разрешения, не согласовав, не обсудив и не взвесив с кем-то все за и против. И это ощущение полной свободы и возможности управлять своей жизнью напоминало бунт, глоток свежего воздуха. Направляясь к рейсовому автобусу, Карина поймала свое отражение в темном стекле. Взъерошенная, будто воробей, тревожная, с лихорадочно горящими глазами и растрепанным хвостом. Девушка, которая начинает новую жизнь. Она впорхнула в салон, пробежала в самый хвост, чтобы устроиться в углу на диванчике. В ноги дул, согревая горячий воздух. Она ехала по городу, прощаясь с ним и обещая вернуться совсем другой, обновленной, цельной, точно знающей, чего она хочет в этой жизни. Вернется, чтобы жить по-настоящему. не завтра, не послезавтра. Может, ей до этого потребуется месяц или два? Да, два месяца — это наверняка. Через два месяца будет совсем весна. Она заполнит эти улочки, умоет покатые крыши и позолотит купола соборов. А над реками будут парить белокрылые чайки. Карина подремывала, чувствуя, как бесповоротно меняется ее судьба. Конец марта. Смоленская область. Когда Карина вышла из автобуса на старенькой, еще советских лет, остановке у заснеженного поля, над ним поднималось солнце. Тонкие, словно паутина, ванильно-розовые облака тянулись над черной кромкой леса. Карину никто не ждал. Сотового не было. Перезвонить и уточнить она уже не могла, куда идти дальше не знала. Посмотрев, вслед отъезжающему от остановки автобусу вздохнула, плотнее закуталась в куртку. Подстелив на скамейку рюкзак, уселась на него и приготовилась ждать. Обещали встретить. Первое время в голове ровились мысли, беспокойные, шальные. Собраться, пойти назад, в город, по крайней мере, не замерзнет. Вспоминала, когда следующий автобус, чтобы добраться до поселка, выходило, что через четыре с лишним часа. Пальцы на ногах быстро замёрзли, да и колени под тонкой джинсой тоже. Девушка встала, принялась ходить взад-вперёд. Подпрыгивает он одной ноге, то на другой старалась согреться. Тёрла колени, дышала на заледневшие пальцы и опасливо поглядывала по сторонам. Яркое солнце освещало пустырь за остановкой, поля и будто живой враждебный лес. — Да, вот тебя угораздило. Девичий голос за спиной. Карина вздрогнула, резко обернулась. веснущая девчонка, на вид подросток совсем. Серая вязаная шапка из махера, тёмный бесформенный пуховик ниже колен, в каком не каждая пенсионерка выйдет в люди. Валенки с галошами. Оглядела всю, с ног до макушки, покачала головой, кивнув на демисезонные ботинки девушки. — Не по погодке-то обувь. Или не предупредили тебя? Не дождавшись ответа, махнула рукой. — А впрочем, какая разница? «Доберёмся, переоденешься. Красоваться тут не перед кем». Карина нахмурилась. «Да я и не красуюсь, я...» Незнакомка засмеялась. «Да брось ты. Я ничего такого не имела в виду. Я о том только, что ещё ночью подмораживает, а днём слякать. В таких ботиночках по посёлку не походишь. Да и незачем». Стянув с руки мохнатую рукавицу, протянула руку. «Меня младой зовут». Карина сжала протянутые пальцы едва-едва. Млада покачала головой. «О, заледенела вся. Бери мои рукавицы. Нет, не надо». Карина запротестовала, но её новая знакомая настойчиво сунул рукавицы в руки. Карина вздохнула. «А сама как? А сама в карманы спрячу? Я уже привыкла». «В самом деле». Млада сунула руки в глубокие карманы невзрачного пуховика. Кивнула в сторону леса. «Пойдём. К заутрине ещё успеем. Матушка Ефросинья обрадуется» и шагнула на мерзлую землю, на едва заметную под выпавшим инеем тропу. «Мы через поле пойдём?» Карина ужаснулась. Млада кивнула. «Так быстрее, напрямки по полю, потом лесом. Через полчаса будем на месте. А если по дороге, то километра на три больше». Она остановилась, настороженно посмотрела на гостю, ожидая, что то решит. Добавила сомнением «Замёрзнешь совсем». Карина вздохнула, шагнула следом. «Пошли раз ближе». Она рассчитывала, что Млада ей что-нибудь расскажет о поселении, но та отвечала уклончиво. «Матушка всё расскажет. Матушка тебе лучше всё покажет». Шли быстро. Карина быстро запыхалась, поэтому прекратила приставать с вопросами. Пошла молча. Прошли пролеском, миновали под застывшую, пахнувшую прошлогоне листвой и гнилью речушку, чёрную сейчас, в тонкой корке льда. Перебрались через мосток. Млада немного замедлила шаг, оглянулась через плечо как согрелась?» Карина кивнула, поправила съехавшую с плеча лямку сумки. «Согрелась. Долго ещё. Так пришли уже!» надо засмеялась, да тут же осеклась, будто поперхнулась смехом. У тропы их ждала тёмная фигура. Чёрная юбка в пол, чёрная куртка, на голове тёмно-серый платок, из-под которого виднелась узкая полоска хлопкового платка, белого, с наивным бирюзовым узором. Карина сразу узнала женщину по строгому, пробирающему насквозь взгляду, высоким скулам, по непримиримой осанке. Ефросинья. молода сразу посерьезнела, сжалась и ссутулилась, склонив голову к груди, торопливо и будто опасливо обошла матушку, пробормотала. «Доброго здравия, матушка. Вот, исполнила твое поручение, привела новую послушницу». Ефросинья кивнула, протянув руку, замерла. Млада ловко поднырнула под ладонь, подставив макушку для снисходительного поглаживания. Бросив на Карину быстрый взгляд, поспешила дальше, оставив девушку наедине с Ефросиней. — Ну, здравствуй, Агата. — Карина опешила. — Я... Карина? Я вам звонила. Девушка с ужасом поняла, что пожилая женщина ее с кем-то путает. Но та прикрыла глаза, жестом велела замолчать. — Все мирское оставь здесь. Мысли мирские, греховные, заботы. Отныне имя твою сестра Агата, пока не очистишься, как слеза богоматери. когда верну тебе имя прежнее, но только тогда, поняла?» Карина послушно кивнула. «И коли спрашивать тебя, кто станет всем, имя называй данное сейчас, поняла ли?» «Поняла. Сестра Агата». Ефросинья удовлетворённо вздохнула, втянула колкий воздух и медленно выпустила его из груди. Белая нить пара взвелась вверх легла наивовые ветви. Хорошо, проговорила сухо. Пойдем.е сегодня начнется твое послушание. Первое время самое сложное. По нему пойму, можно ли спасти душу твою очистить. А что бывает, что нельзя? Карина старалась не отставать. Ефроси не замедлила шаг, посмотрела с издевкой. Неужто думала, что дьявол так просто от пасства своей откажется. «Дьявол?» — Карина нахмурилась, не понимая. В голове снова мелькнула мысль, что ее с кем-то спутали. «Я вроде ничего такого не делала». Ефросинья усмехнулась. «Не делала, — говоришь. Отца с матерью ослушалась, в блуде живешь, лицедейством занимаешься. Что же это, как не дьявольские проделки?» Девушка стыдливо промолчала. Матушка заговорила строго. Это оно только кажется, что живёшь как все, значит, не грешишь. А только не замечаешь, что город погряз в грехе и в облуде, как Содом и Гамора. Всё, всё прогнило. Даже дети, агнцы божьи и те, смольства к бесовским гаджетам привыкшие. Дьявольские игрища пока небеса не разверзнутся и не поглотят обитель дьявола и греха. Но... Карина была готова вступить в привычный спор на тему цифровизации и компьютерных технологий когда Ефросинья резко остановилась. Ее лицо будто потемнело, плотные сомкнутые губы почернели от злости, глаза горели. Подняв вверх указательный палец, женщина прошипела. «Не упорствуй в грехе своем, не спорь, ибо только на пороге исправления ты еще одно слово и отправлю, как есть во свояси, тут Божье место блудницам и грешницам не место здесь» а уговаривать истеречь тебя никто не станет. Не хочешь — силы в душе не увидишь, возвращаясь назад в свой вертеп». Она застыла, словно вмерзла в черную землю. Карина смотрела на нее, словно завороженная. «Вижу, вижу, матушка. Я понять хочу, одуматься, отдышаться». При этих словах глаза Ефросиньи чуть потеплели, Я не просто так сюда приехала и, не разобравшись, домой не вернусь. Смотри! Замечу прежнее в речах или взгляде, от скита от лучу. Так и знай. Хорошо, матушка Ефросинья. Я поняла. Они вышли из леска. Перед Кариной открылся вид на небольшой посёлок на пригорке. Отсюда были видны пять или шесть срубов, обнесённых забором. За ними, чуть в стороне, на соседнем холме, чёрная после пожара церквушка скит она вспомнила сказанное Ефросиньей слово. скит По древнему монастырскому укладу живем. Заведенному еще при первых патриархах. от того и скит». Они подошли к калитке. Матушка ключом отворила ее, пропустила Карину вперед. «Ну, проходи, проходи. Сейчас все в трапезной. Оставляй пожитки свои в сенях, а сама ступай к сестрам. После келью твою покажу» послушание назначу». Карина остановилась на деревянном помосте из плохо строганных досок. Огляделась. Внутри поселения оказалось побольше. Центральная улочка, если так можно было назвать тропу, укрытую деревянными плахами, сворачивала к холму. Узкими спусками подбиралась к небольшим деревенского вида срубам. Над поселением поднимался тёплый манящий дым и запах свежего хлеба. Девушка сглотнула слюну, В одно мгновение, почувствовав, как замерзла, проголодалась и устала. «Матушка Евросинья, вы как монашки тут живете?» Спросила, почувствовав на себе изучающий взгляд женщины. Так и внула. «Можно и так сказать. В нынешней церкви тоже греха много. Мы же из веры самое чистое берем, в самые истоки глядим. Там она благодать». На глубине спряталась, только стойким монастырным показывается, кто достоин познать ее и ей следовать. Сперва несложное тебе послушание дам, что прибрать, покрасить, чем помочь сестрам, потом посложнее, а там видно будет. Там решу, смогу ли помочь душе твоей истерзанной. Она развернулась к девушке, сцепила натруженные пальцы, посмотрела пристально, будто пригвоздив взглядом к помосту, Толкнув дверь, крикнула Карине. «А теперь ступай, Агата, да помни о грехе своем». Карина вошла в жарко натопленные сени. Вдоль стены лавка, под ней рядом галоши разных размеров и степени чистоты. На вбитых в стену крючках нехитрая одежда послушниц, пуховики да куртки. В углу деревенский наливной умывальник, рядом с ним на гвоздике. Колка на крахмаленный рушник, чуть примятый сёстрами, вытиравшими им только что руки. У двери лежала, словно приклеенная к полу, домотканная дорожка. Карина огляделась, нашла тряпку, высерла ей подошвы обуви. Но, подумав, всё-таки разулась. Уличная грязь намертво вобралась рифлёной подошвой и не вычищалась. Вздохнув, девушка поставила ботинки в ряд с другой обувью, вымала руки, автоматически поправила волосы, приладила хвост влажной рукой. Скрипнула дверь, из щели показалось уже знакомое веснущатое лицо млады «Пришла уже?» Так заходи, чего мнёшься? Время трапезы закончится, обед ждать придётся. А он после дневного послушания только. У нас с этим строго. Бросив взгляд на ноги, карины в голубых хлопковых носочках снова покачала головой. Велела. «Обойся, здесь не город, полы холодные. Так грязные они». Млада махнула рукой. «Всё одно сейчас мыть буду. Заходи скорее, дует всех сестёр, заморозим с тобой». И Карина послушно обулась и проскользнула следом. Трапезная оказалась простой избой. Деревенская печь посредине, от нее длинный стол, грубоватый и обстоятельный. За ним на приставленных к нему лавках сидели женщины разных возрастов. Темная одежда без украшений, длинные юбки в пол делали их похожими друг на друга. У всех головы плотно повязаны платками, ни прядки волос не видно. Но вошедшие послушницы посмотрели без интереса, сразу вернувшись к трапезе. По центру стола стояло несколько глиняных горшков с крышками, в больших самодельных тарелках крупно порезанные ломти серого хлеба, рядом домашний сыр, поделенный дольками по числу послушниц и крынки с молоком и водой. «Садись, садись, не тяни!» — поторопила ее млада, подтолкнула к лавке. Женщина, сидевшая с краю, не взглянув на Карину, молча сдвинулась, освободив место. «Здравствуйте!» — кивнула девушка, окинула всех взглядом, рассчитывая на ответные приветствие. Женщины ещё раз на неё посмотрели, некоторые кивнули, другие промолчали. Та, что освободило ей место, пробормотала. «И тебе здравие». «Садись уже!» Прошипела Млада с грохотом, поставив перед Кариной тарелку, ложку и чистую кружку. Придвинув к ней ближайшую крынку, и горшок пояснила. «Кашу накладывай сколько хочешь. Хлеб бери, сыр, молоко наливай. Тебе сегодня, как вновь прибывшей, полагается. Завтра вода только будет». Она осеклась, пожала плечами. «А впрочем, не знаю, как матушка велит. Завтра постный день». Карина кивнула. Ложка оказалась деревянная, словно реквизит исторического фильма. Да и всё здесь выглядело, словно подготовленное для киносъёмки. Даже послушницы с неприветливыми и строгими лицами, будто актёром о совке. Девушка наблюдала, как млада приглядывает за столом. примостившись на табуретке у окна, кому надо, хлеб придвинет, к рынке передаст. Больше всего за Кариной приглядывала. Заметив, что девушка положила в тарелку всего пару ложек каши, нахмурилась, беззвучно потребовала положить ещё. Карина пожала плечами, послушалась, уверенная, что она столько не съест. Не ела она прежде пшёную кашу без ничего. Мама всегда добавляла тёртое яблоко, корицу или курагу. Да и молоко Карина не пила с детства. «А можно воду?» — спросила у млады. Та пожала плечами отодвинула от неё крынку с молоком, приставила полупустую с водой. Женщина, сидевшая рядом, пробормотала. «Зря выделываешься. Матушка такое не любит. Я не выделываюсь, я просто молоко не пью». Женщина напротив оторвала от тарелки потускневший взгляд. В нём мелькнул интерес, не живой, а тяжёлый, прилипчивый, с притаившейся злобой на дне. Скривив губы, усмехнулась. «Да что ты ей объясняешь? Пару дней покапризничает, на третий жрать любую баланду будет». «Тише ты!» — прикрикнули на неё сразу несколько голосов. Карина растерянно оглянулась. Млада обошла со спины и похлопала по плечу. «Не обращай внимания». Женщина напротив подняла губы, пробормотала. «Младка, а что ты о ней печёшься? Надеешься, матушка тебя простит?» Все рассмеялись. «Так не жди, не заработала ты ещё прощения». Да и милый тебя не велел выпускать. Заткнись, Клавдия!» Острая, приправленные неведомыми Карине конфликтами и неприязнью веселье захлебнулась в одно мгновение. В трапезную вошла Ефросинья. Посмотрела строго на притихших женщин. Молча направилась на свое место, во главе стола. Карина не заметила, что там стоит лавка и приготовлены приборы. Проходя мимо девушки, матушка покосилась на ее тарелку, кружку с водой. Спросила холодно. «Отчего молока не дали Агате?» Млада отозвалась. «Воды попросила». Клавдия мстительно, взглянув на девушек, уточнила. «Отказалась она, говорит, не пьёт». Ефросинья села на своё место, наложила кашу, придвинула ломать хлеба. Взяв с тарелки кусок сыра, откусила от него. Остальное положила на хлеб. «Это правда?» Светло-голубые глаза, словно льдинки, посмотрели в упор. Карина почувствовала, как по спине стёк холодок, будто эти льдинки за шиворот кто положил. Сглотнула? Да нет, не то чтобы я... Ефросинья передала взгляд на Младу. А ты по что её прикрывать вздумала? Я просто сказала, что она воду попросила, потому что она попросила. А о том, что прежде от молока отказалась, не сказала. Млада замолчала, закусив губу, опустила голову. Пальцы вцепились в полотенце. Карина видела, как побелели костяшки. Женщины за столом притихли, перестали жевать. Ефросинья смотрела на младу, ждала ответа. Карина беспомощно оглядывалась. Она понимала, что происходит что-то ужасное, заставившее всех сидеть, словно кол проглотили. Матушка Ефросинья, это моя оплошность. Не вините Владу, она же не созла. «Еще бы она созла. Матушка цокнула языком, вытаскивая застрявший между зубами кусок сыра. Карина взмолилась. «Я же не знала, что отказываться нельзя. Я просто с детства молока не пью». Ефросинья скользнула по ней взглядом. «И кашу не ешь, небось?» Карина с опаской кивнула. «И кашу». Оглянулась на Бладу. «Такую не ела. Мама в неё яблоки добавляла, курагу». Ефросинья усмехнулась. О том забыть можешь. Мамки на меню дома будешь потчевать, Больше ценить станешь. Матушка Ефросинья. Женщина не позволила договорить. То, что за младку заступилась мне, Люба, зато хвалю. Что норов свой показываешь, зато наказана будешь. Сперва не строго, потому что по незнанию и недоумению. Но впредь знаешь, то дали, то и едим, пьем. Разносолов у нас тут не водится. Радуемся тому, что Бог пошлет... Он пока к нам милостив, с голоду не пухнем. Но гневить его тоже не стоит. Простите, матушка. Карина растерянно опустила глаза. Ефросинья будто ее не слышала. Продолжала в том же холодно обстоятельном тоне. Что же касается тебя, млада, то вижу, вранье в тебе еще глубоко сидит. Карина отчетливо услышала сдавленный вздох, который вырвался из груди новой знакомой. Вечером пойдешь ко мне, будем думать, что с тобой делать. Млада кивнула. «Что же для тебя, Клавдия?» Женщина, сидевшая до этого со спокойным и самодовольным видом, встрепенулась. «А я-то чего?» Ефросинья посмотрела на неё, будто пощёчину дала, повысила голос. Будто не понимаю я, с чего вдруг такая внимательность и желание рассказать, на чём Младка споткнулась. «Думаешь, забыла я про молоко с киш, ты на девку спихнуть хотела?» «Не думаю». Клавдия потемнела лицом. То, то же уж не знаю, с чего ты надумала с младкой счёты сводить, но знай, не терплю я гневливости. То грех не меньше, чем враньё или прелюбодеяние». «Да, матушка, на ближнюю заимку поедешь». Клавдия округлила глаза. «Как на заимку? За что? Сегодня?» И Фросинья снова посмотрела на неё, прижгла ледяным взглядом. «Ты ещё испорить со мной вздумала». «Сбирайся, сказала». Клавдия, зыркнув на Младу, резко поднялась и вышла из избы. И Фросинья проводила ее взглядом, добавила оставшимся. «А вы чего клюву пораскрывали? Вас дела не ждут? Сестра Ольга послушание не назначила вам?» «Женщины хором забормотали». «Назначила, назначила». «Ну так заканчивайте трапезничать и принимайтесь. Работа сама не сделается. Грех из душ ваших ленью не выбьется. Младка, тебя это тоже касается». Вечером ко мне зайдёшь после вечерни. Вон, с Агатой и заходи. Хорошо, матушка. И Млада, подобрав подол сутулившись, торопливо выскользнула из избы.